С этим по внешности личным характером изложения связана ближайшим образом та особенность, что платоновская философия не возвещает о себе как об особой области, в которой начинается разработка своей собственной науки в своей собственной форме. Она, напротив, начинает с того, что пускается в рассмотрение отчасти вообще обычных представлений образованных людей, как это делает Сократ, отчасти же воззрений софистов и предшествующих философов. И в дальнейших рассуждениях она также приводит примеры из области обыденного сознания и пользуется его приемами систематического изложения философии мы не найдем в этом способе развития мысли. Это, разумеется, создает затруднения при обозрении пройденного пути, так как у нас нет критерия, который позволил бы нам решить, исчерпан ли предмет или нет. Тем не менее, в этих диалогах имеется единый философский дух – Единая философская точка зрения, хотя этот дух, не выступает перед нами в той определенной форме, какой мы требуем в наше время. Философская культура Платона, равно как и общая культура его времени, еще не созрела для подлинно научных творений. Идея была еще слишком свежа и нова и лишь у Аристотеля она достигла научной, систематической формы изложения. С этим недостатком, отличающим форму изложения Платона, находится в связи также и недостаток, которым страдает само конкретное определение идей, так как разнородные элементы платоновской философии, а именно голые представления о сущности и познание, постигающие ее в понятиях, сами – перемешаны между собою и преподносятся в этой свободной, популярной форме так, что они, и в особенности первые, переходят в мифическое изображение. Это смешение, необходимое для данной начальной стадии подлинной науки в ее истинной форме. Возвышенный ум Платона, который обладал созерцанием или представлением о духе, пропитал этот свой предмет спекулятивным понятием. Но он лишь начал это пропитывание и еще не охватил понятием всей реальности этого созерцания. Или иными словами... Познание, выступившее у Платона, еще не реализовалось полностью у него». Поэтому мы здесь видим, что отчасти представление о сущности снова отделяется от ее понятия, и последнее выступает против этого представления, причем в диалогах не высказывается определенно, что единственно только понятие представляет собою сущность. Мы видим таким образом, что Платон говорит о Боге, А затем говорит на языке понятия об абсолютной сущности вещей, но говорит о том и о другом отдельно или говорит в такой связи, в которой они кажутся раздельными, и Бог, как непостигнутая в понятии сущность, оказывается принадлежащим к области представления». Иногда же вместо того, чтобы довести понятие до полноты реальности, вводится голое представление. Поступательное движение понятия заменяется мифами, созданными самим Платоном, продуктами игры воображения или заимствованными из области чувственного представления рассказами, которые хотя и определяются мыслью, но все же по-настоящему не пропитаны последней, а пропитываются ею лишь так, что духовное определяется формой, формами представления. Платон, например, иногда объединяет чувственные явления человеческого тела или природы с мыслями о них, которые вовсе не так исчерпывают предмет, как это имело бы место, если бы эти мысли продумывались полностью и понятие совершало бы самостоятельно свое движение. Перейдя к вопросу о том, как отразились эти особенности Платона на понимании его философии, мы должны сказать, что благодаря вышеуказанным двум особенностям в ней находят или слишком много, или слишком мало. Слишком мало находят в ней древние, так называемые неоплатоники, которые... Подобно тому, как они аллегоризировали греческую мифологию и представляли ее в качестве выражения идей, мифы, правда, действительно и являются таковыми, стали точно так же впервые выдвигать, подчеркивать в платоновских мифах содержащиеся в них идеи и тем самым, впервые превратили последние в философемы, ибо в том только и состоит заслуга философии, что истина дается в ней в форме понятия. Иногда же они принимали за выражение абсолютной сущности то, что у Платона дано в форме понятия, забывая, что Платон сам различал между ними. Так, например, Они принимают учение о сущности в Пармениде – запознание Бога. Но в платоновских чистых понятиях представление как таковое не устранено. Он или не говорит, что эти понятия составляют сущность данного представления, или же понятия для Платона – только представление, не сущность. Слишком мало находят в философии Платона в особенности современные авторы, ибо они прилепляются преимущественно к стороне представлений и видят в ней реальность. Встречающиеся у Платона постигнутые в понятиях или чистые умозрения признаются ими верчением в абстрактных логических понятиях или пустыми тонкостями, а то, что у Платона высказано в виде представления, принимается ими за философию. Так, например, мы находим у Тенемана и других упорное сведение платоновской философии к формам нашей прежней метафизики, например, к доказательствам существования Бога. Таким образом, как бы ни хвалили в Платоне его мифическое изложение философем и как бы ни были привлекательны благодаря этому его диалоги, они все же являются источником недоразумений, и недоразумением является уже то, что эти мифы признаются самой превосходной частью платоновской философии. Многие философемы сделали, правда более доступными пониманию благодаря мифическому изложению, однако они все же не являются правильным способом изложения, ибо философемы суть мысли, которые, чтобы быть чистыми, должны быть изложены как мысли. Миф есть всегда форма изложения, которая, принадлежа к более древней стадии, вносит чувственные образы, изготовленные для представления, а не для мысли.